Глава третья. Терновый холм. «Второй раз за два дня мне приходится кого-то тащить», — ворчал Витальд, когда мы приближались к завалинам. «Это начинает превращаться в дурную традицию». «Тебе полезно двигаться», — подел друга Анвер. «Мне казалось, что настоящие друзья должны поддерживать, а не высмеивать недостатки, но это не касалось моего названного брата». «Почему ты не сказал о Даре?» Витальд явно дулся из-за моего секрета. «Я сам только сегодня узнал. Думаешь, я не стал бы использовать его раньше?» «Хочешь сказать, ты вот так сразу научился использовать? Ну, что это там у тебя было?» «Само как-то вышло», — отмахнулся я. «Эрик уже давно практикуется, и у него не сразу получилось, а ты только открываешь себе дар и тут же побеждаешь опытного одаренного». Да какой он опытный! Ты видел, как он тупил. Даже доли возможности громовержца не использовал. Ребята остановились и дружно уставились на меня. Похоже, я ляпнул лишнего. Неужели в заваленных вообще не знают, что такое дар и как его использовать? Ну, хотя бы элементарные вещи. — Ари, а откуда ты знаешь астизия громовержца? — Вкрадчиво поинтересовалась Кайра. — Ну, слыхал где-то. Понимая, что мои оправдания выглядели слабо, но учитывая, что в заваленных даже книг толком не было, иного пути узнать о Даре просто не оставалось. — Я вообще после падения многое не помню. — Да, после вчерашнего случая ты стал каким-то другим, — задумчиво протянул Анвер. — Ага, спасибо, дружище. Еще и ты посеял зерно сомнений. — Посмотрел бы я на тебя, рухнет из такой высоты прямиком на камне. «Ладно, извини». Анвер запнулся и потупил взгляд. «Не понял. Он меня сейчас испугался? Не похоже, чтобы в этом парне взыграла совесть. Неужели и я теперь вызываю у ребят страх и благоговение? Ладно, Эрик, но я ведь рос с этими оболтусами с трех лет». Дружки Эрика сбежали и не показывались. Думаю, они еще не скоро вернутся в заваленное. Пока парни тащили Эрика, я посматривал за его состоянием. Он не приходил в сознание, но и не умирал. Будь у меня прежняя сила, я бы смог его исцелить. Но пока я ограничен выбором одной стези, по которой и буду развиваться. В теле искателя ценностей Эрлинга это была стезя пламени. «Что у вас опять?» Антип склонился над Эриком и поднял на нас удивленный взгляд. «Кто это сделал?» «Аристарх пробудил себе дар и дал ему сдачи? Нашелся Анвер? Вот же спасибо, дружище! Лучше бы помалкивал и дал возможность подать информацию в правильном свете, а так можно подумать, что виноват в драке я». «Ари?» — старик повернулся в мою сторону. «Парень, в последнее время ты удивляешь меня каждый день. Боюсь даже представить, чего ждать от тебя завтра». Ладно, идите по домам, а я займусь вашим раненым. Не торопитесь. К дому Антипа подошли двое вооруженных людей в одинаковой форме. На их накидках красовалось изображение горящей жаровни. Мы ищем Аристарха из Завален. Нам сказали, что он находится здесь. Он не виноват. Кайра первой выступила вперед. Эрик сам напал на нас. «Если бы он использовал против нас дар, Ари не стал бы его трогать». «Разберемся», — сухо бросил воин, — «так кто из вас Аристарх?» «Я». Вышел вперед и посмотрел в глаза воина. Если дело касается меня, не стоит впутывать в это друзей. «Отлично, собирайся. Тебя ждут в Терновом холме». Повозка ждала нас в центре деревни, где староста нервно нарезал круги. — Вот он! Это Аристарх! — заверещал староста, словно увидел как минимум тронга, сидящего верхом на огромной, похожей на носорога-тваре. твари. Прохор, успокойся! Мы уже во всем разобрались! — успокоил его воин, идущий рядом со мной. Он кивнул в сторону повозки, приглашая меня забраться на нее, а затем устроился напротив. Второй страж сел рядом с извозчиком. Повозка тронулась, А я повернулся к друзьям и увидел их взволнованные лица. Надо же, они шли за мной до самого центра деревни. Выходит, все-таки волнуются. На самом деле причин для волнения у меня не было. Руки не связали, оружие к горлу не приставили. Да и вообще я бы сказал, что меня везут не в качестве пленника, а гостя. «Куда мы хоть направляемся?» — поинтересовался я, пытаясь развязать разговор с сидящим напротив воином. На вид он хоть и был хмурым, но не высказывал враждебности. «Увидишь?» — позволил себе улыбнуться мужчина. «И все же?» «Да дядька твой, Скальд, нас и за тобой послал». Повернулся к нам второй воин, сидящий рядом с извозчиком. Он был заметно моложе моего собеседника и куда разговорчивее. «Мал, не лезь!» — оборвал его мужчина. «Вот как приедем, так Скальд и расскажет все мальчишке» моего дядю зовут скальд очень необычное имя для местных земель в норстейне таким именем никого не удивить а вот в Ледри сразу понятно что это чужеземец хотя за пятнадцать лет многое могло измениться может он из тех кто пришел сюда сражаться с тронгами у подножья вулкана да так и остался но нет дядька антип ясно сказал что извержение вулкана уничтожило всех северян и вообще Если у меня есть дядя, то что я делаю в заваленных и почему меня воспитывал Орм? Ладно, на месте разберемся. Благо, ехать пришлось недолго. Буквально через несколько минут мы въехали в небольшой лесок, а затем и остановились возле каменного замка. За деревянным чистоколом, подходившим вплотную к замку, царила тишина. Если не считать двоих дозорных на стенах, можно было предположить, что замок и вовсе пуст. Ворота отворились, пропуская нас во внутренний двор, но как только мы проехали, их незамедлительно заперли обратно. «Приехали!» — произнес воин, сидевший рядом со мной, и первым выбрался из кареты. Вступив на землю, я осмотрелся. Небольшой каменный замок с единственной сторожевой башней и двумя этажами. Это место больше походило на сторожевую заставу, чем на полноценное укрепление. «Наконец-то!» — прокаркал хмурый мужчина, выглядывающий из окна. Стоило мне выйти из повозки, он спустился по ступеням вниз и направился навстречу. — Аристарх, я рад, что ты жив. До меня дошли вести, что ты едва не погиб. — Новости немного преувеличивают, как всегда, — отозвался я. — Пойдем поговорим в более удобной обстановке. За чашкой чая с медом и беседа складывается куда лучше. Мы поднялись на второй этаж замка по винтовой лестнице и повернули в комнату, обставленную скромно, но со вкусом. Было заметно, что хозяин этой комнаты не шиковал, но обеспечивал себя всем необходимым для комфортной жизни. «Нравится?» Мужчина, оценивающий, посмотрел на меня, словно пытался прочесть мысли. «Практично, рационально». «Какие слова ты знаешь?» — ухмыльнулся мужчина. «А я переживал, что заберу из завален неоттесанного чурбана, который и двух слов связать не сможет». «А писать умеешь?» «Парадийские и немного на языке Нурстейна», — признался я, вспоминая, чему научил нас Орм. Разумеется, мне была известна письменность языки всех пяти народов Аленора но демонстрировать свои знания я не торопился не стоит отходить от легенды вот она северная кровь просиял мужчина смотри ари это все принадлежало твоему отцу, конечно кое что за пятнадцать лет пришло в негодность и его пришлось заменить эти треклятые стулья вообще разваливаются быстрее, чем их успевают чинить. «Простите, вы что-то напутали. У меня нет родителей, я сирота. Меня воспитал северянин Орм...» «Конечно, Орм! Пятнадцать лет назад я лично привел тебя к его дому». «Но зачем?» «Потому что мы проиграли войну тронгом, Эрлинг». «Ах, прости, все пытаясь назвать тебя именем, которое хотела тебе дать мать. Наследник!» Вот что значит твое имя на языке Нурстейна. Но твой отец настоял на местном имени, и тебя нарекли аристархом. В честь одного из стражей, будь они неладны». Внутри все закипело, когда мужчина высказался о стражах в негативном ключе. «Я едва сдержал себя, чтобы не поджечь его на месте. Да, мы не смогли защитить Аленор от тронгов». Но сколько лет обеспечивали безопасность и примиряли целые народы? Разве что северяне так и не смогли смириться со своим положением и затаили обиду. Что случилось с родителями, поинтересовался я, чтобы сменить тему. Они погибли. Твой отец пал в той самой последней битве у Кипучей горы. Он командовал сотни воинов и сошелся в битве с врагами, когда вырвавшаяся из вулкана стихия накрыла всю долину. Никто не выжил? Уцелели только те, кто был в резерве, но их было слишком мало. Досталось обеим сторонам, но если у нас почти некому было держать меч, то у этих тварей нашлись большие резервы. Что касается тронгов, через пару недель их войска прошлись по всем окрестным городам. Грабили, убивали, забирали всех детей местных правителей. Я был здесь, в Терновом холме, и помогал сестре, чем смог. — Нам пришлось пойти на хитрость, иначе они бы забрали тебя. — А почему вы не забрали меня раньше? Где вы были все эти пятнадцать лет? — Да, неплохо я попал. Парень мало того, что скрытый, одаренный, еще и наследство у него вполне завидное для здешних мест. А причину, по которой Аристарх все это время оставался бродягой, я понимал. Похоже, Скальду просто понравилось управлять замком и жить в хороших условиях. «Все эти годы я управлял тем, что досталось тебе. Когда умерла твоя мать, я поклялся, что дождусь твоего восемнадцатилетия, сохраню это место в целости и научу тебя управлять замком. Не думай, что мы бросили тебя и забыли. Помнишь ту голодную зиму лет пять назад?» Это я предложил Орму хорошую работенку по починке оружия, благодаря чему он смог обеспечить вас всем необходимым. А кошель с монетами, который нашел Витальд в одной из вылазок, он оказался там не просто так. Скальт замолчал, а я почувствовал укор совести. Выходит, я зря подозревал этого человека в алчности. «Я не мог забрать тебя до твоего совершеннолетия». Иначе тронги немедленно явились бы за тобой. И, кстати, сегодня твой день рождения. Какая жалость! Кто же знал, что в тебе пробудется дар? Это что-то меняет? Я теперь могу делать кое-какие вещи, которые ранее мне были недоступны. Это меняет все, произнес Скальд и нахмурился. Дар поможет мне укрепить наши позиции и привлечет новых союзников? Это ведь наоборот здорово. «Ничего ты не понимаешь, Аристарх. Тебе кажется, что ты стал одним из счастливчиков, дорвавшихся до тайного знания и обрел небывалую мощь, которой можешь щеголять перед сверстниками и доказать им, что сильнее, чем кажешься. А разве это не так? Нет, не так. Открыв себе дар, ты нажил проблем. Это еще почему?» Дядя вздохнул и откинулся на спинку кресла. Он закрыл глаза и помассировал виски, словно у него разболелась голова от нашего разговора. «Все-таки мне нужно признать, что идея спрятать тебя среди простолюдинов оказалась не саморазумной. Ты многое упустил за эти годы. Например, то, что тронги не только ищут семьи тех, кто сражался против них, но и охотятся на одаренных. В Ледрии, где мы с тобой находимся, необходимо заявить о своем даре, чтобы тебя внесли в реестр. Чего сделать, опешил я? Это что, есть реестры всех одаренных страны? И на какой пень оно им надо? Уверен, что не для праздного любопытства. Заявить о даре, аре. это касается всех одаренных до сорока лет. Сам понимаешь, скрыть твой дар не удастся. Погоди, но ведь этот парень из завален, Эрик, он тоже владеет даром, и никто его не забирает. «Ровно до тех пор, пока это не всплывет и не станет известно надзору», — произнес скальт. «Уверен, после вашей драки Адария этого парня станет известно наблюдателям, и он отправится в лагерь для одаренных, если еще не отправился». «Выходит, этого не избежать. Какое-то время я еще смогу свободно перемещаться, но это ненадолго». Мне бы добраться до места, где я спрятал свой кристалл, но не думаю, что найти свой схрон будет легко после такого сильного извержения. И что с того, что я пройду эту процедуру? Ты будешь обязан пройти обучение в лагере для одаренных. Не обольщайся, это только на словах звучит красиво. На деле ваши силы оценят и только самым лучшим предложат принять присягу. Остальные отправятся в пустоши где пополнят гарнизон воинов, охраняющих наши земли от набегов северян. Учти, самый слабый отряд будет уничтожен, их силу просто поглотят. Ага, выходит, слабаков себе в услужение брать не будут и в пустоши не отправят. С одной стороны, стимул для участников выкладываться на полную — чтобы набраться сил и подольше продержаться в пустошах, круша северян и чудовищ, наседающих на отвоеванные территории тронгов. С другой стороны, уничтожение самого слабого отряда открывает возможность получить немного силы, как ни крути организаторы выигрыша. Ничего, разберусь. Конечно, было бы лучше набраться силы, но тут уже выбирать не приходится. — Работать на Тронгов я точно не буду, поэтому мой путь — ссылка на север к свирепым чудовищам и родственникам Орма. Правда, для этого еще нужно избежать попадания в самую слабую связку. — Разберется он, — передразнил меня Скальд. — Ты вообще понимаешь, что тебя ждет? — Нет, я не могу просто так отдать на убой своего племянника, которого так долго скрывал. — Решено! Ты будешь обучаться Дару а я закажу учителя из Альграйма. Он прибудет через три дня и займется твоим обучением. Началось. И зачем мне учитель? Я сам, кого хочешь, могу обучить. Но нет, наверняка сюда приедет какой-то старый, избитый жизнью бедолага с красным от пристрастия к выпивке носом и будет гнусавым голосом зачитывать мне то же самое, что написано в книгах, будто я самостоятельно не в состоянии этого прочесть. Нет, такие пытки для меня слишком. Уж лучше сразу на север. Зачем? Я могу позаниматься по книгам из библиотеки. Откуда? Ты вообще в курсе, что в замке нет библиотек? А единственная книга — это учет хозяйства, который я веду, чтобы знать, сколько еды нам нужно закупить в этом месяце, сколько дров и угля приготовить на зиму и жалования моим работникам. «Да, попал так попал. И как в этих условиях развиваться? Неужели за пятнадцать лет весь мир откатился на сотню лет назад? Кстати, о развитии. Дядя, а у тебя есть в хозяйстве светящиеся кристаллы? Мне пригодились бы несколько таких...» «Не о том думаешь», — отчитал меня Скальд. «Нужно думать о развитии дара, а не о ярких побрякушках». «Эх, знал бы ты, как эти побрякушки могут улучшить мои возможности. Лучше всякого учителя!» «Решено. И это даже не обсуждается. Пусть Альграем находится в Норстейне, это самый просвещенный город, который остался в здешних землях. Даже с Радией и Ледрией туда отправляется одаренное, чтобы набраться ума. Туда же отправишься и ты» когда за тобой придут с надзора. Сколько у меня времени? Как повезет. Возможно, месяц, но я бы не стал слишком на это надеяться. Расскажите мне больше об этом лагере для одаренных. Чтобы знать о нем хоть что-то, кроме того, что он существует, необходимо хоть раз побывать там и вернуться обратно. К счастью, никто из известных мне людей не согласился принести присягу и служить тронгам. — Надеюсь, ты тоже не совершишь эту ошибку. Скальд открыл дверь в коридор и закричал. — Годрик, проведи Рестарха в его комнату. В комнате появился седой воин в кольчужных доспехах. Его голову не покрывал шлем, и я мог рассмотреть уставшее лицо северянина. — Погодите, я хотел спросить, что будет с моими друзьями. — С друзьями? — переспросил Скальд. — А, ты об этих ребятах, которые живут с Ормом? Но у них ситуация незавидная. Если я правильно понял, вы ранили человека старосты, и он не спустит этого с рук. Думаю, им лучше убираться из завален. но тебе не о чем волноваться. В Терновом холме ты под надежной защитой. Здесь живет больше двух десятков человек, из которых почти дюжина может держать в руках оружие и весьма недурно с ним обращается. Они не посмеют сюда сунуться. «Мне-то волноваться не о чем». Но неужели я брошу ребят, с которыми рос почти с самого рождения? Это так я отблагодарю Орма, который столько для меня сделал? Нет, мне нужно вмешаться. Пойдем, я покажу тебе твою комнату, парень. Годрик положил руку мне на плечо и повел по коридору в самый конец. Распорядитель отодвинул засов в сторону и толкнул массивную дверь. Для себя я отметил что засов располагался снаружи, а изнутри никаких замков не было. «Выходит, меня здесь могут запереть, но я не могу закрыться от нежеланных гостей». Внутри комнаты располагалась самая настоящая кровать с постельным бельем, о чем можно было лишь мечтать в доме Орма, письменный стол со стулом и ящик, в котором можно хранить свои вещи. Скромно, но вполне достаточно на первое время. Годрик тихонько кашлянул, обращая на себя внимание, и произнес. «Если будут вопросы...» «Будут! Я хочу забрать сюда Орма и ребят, им можно доверять. Чем больше людей, тем мы сильнее». Ха, Это еще четыре человека, которых нужно разместить, накормить, одеть!» Мои слова загнали Годрика в тупик. «Я должен посоветоваться со Скальдом». «Пока вы советуетесь, их могут убить. Я ничем не смогу помочь Арии». «Ладно, тогда еще вопрос». Годрик нахмурился, но когда услышал, о чем я хочу спросить, заметно расслабился и даже улыбнулся. «Почему мы находимся в Ледрии, а здесь так много северян и людей из Нурстейна?» «О, это очень просто». После битвы у Кипучей горы у нас не осталось сил, чтобы продолжать сражаться. Первым пал Норстейн, и многие люди перебрались сюда. Мы пришли сюда за твоим дядей еще до битвы, а возвращаться нам было уже некуда. Тот же Орм тоже пришел сюда сражаться, но отказался присягнуть клану Скальда. После той трагедии мы уже не поднялись. Через три месяца пала Ледрия. А еще через полгода кровопролитных сражений настал черед Радии. Тронги захватили ее главный город и поставили своего наместника. Немногочисленные восстания были подавлены, но захватчики так и не установили окончательный контроль над этими землями. Сюда наведываются сборщики податей и члены надзора, которые забирают одаренных, но люди живут по своему усмотрению. И все равно это рабские условия. Внутри все кипело от гнева, но я понимал, что без мощной армии и талантливых предводителей нам ничего не изменить. Какие есть, на расстояние все еще хуже. Страна почти опустела, но придет день, и мы вернем свои земли. Обязательно вернем. Я положил руку на плечо Годрику и посмотрел в глаза. И этот день настанет очень скоро. Годрик ушел, оставив меня обживаться на новом месте. Судя по выражению его лица, я произвел на него впечатление. Вообще, я не ставил перед собой такую цель. Самок как-то вышло, но сейчас не время распыляться. Я должен помочь своим друзьям. Без меня у них нет никаких шансов. После ужина я дождался, пока стемнеет, и выбрался из комнаты. Ворота были под охраной, а воспуститься спуститься со стены оказалось очень просто. Скрутил простыню, зацепился за край частокола и спустился по ней на целый метр. До земли оставалось еще метра два, но прыгать в темноте – плохая затея. Не хватало еще ногу подвернуть. Тогда о помощи друзьям и тренировка можно забыть. Я разжал пальцы и полетел вниз, но призвал силу и выставил перед собой защитный барьер. Удалось немного смягчить удар, но приложился основательно. «Нет». С завтрашнего дня нужно обязательно начинать тренировки и готовить тело к нагрузкам. Полагаться на дар, конечно, хорошо, но стоит подготовить запасной вариант. Обернулся и увидел, что мое бегство осталось незамеченным. Снять простыню мне так и не удалось, поэтому она висела ярким пятном на чистоколе. Ничего пригодится, когда буду возвращаться обратно. Повернул в сторону завален и со всех ног припустил в сторону деревни. Если повезет держать темп, где-то через час буду на месте. Ушел. Скальд сидел в своем кабинете и выслушивал отчет Годрика. Перебрался через чистокол и спрыгнул на землю. Ребята говорят, что он использовал дар, чтобы не расшибиться. Доиграется со своим даром. Откуда он только его взял? Скальд откинулся на спинку кресла и посмотрел на распорядителя. Что скажешь? Как мне с этим бороться? Парень правильно поступает. Его друзьям грозит опасность, и он не смог остаться в стороне. С его стороны это благородно. Благородство не помогло его отцу выжить у кипучей горы. Годрик немного постоял, словно набираясь смелости, чтобы начать тяжелый разговор. Наконец он начал. «Ты сказал парню, что его мать мертва?» «Конечно! Зачем давать нелепые надежды? Я ничего не слышал о судьбе Хельгия уже больше десяти лет. Более того, зная Тронгов, я даже надеюсь, что она мертва. В ее случае смерть не самое страшное, что могло случиться». Скальд замолчал и некоторое время барабанил пальцами по столу. «Надо же!» Парень унаследовал благородство отца и храбрость матери. Опасная смесь. Судя по всему, дар тоже достался ему от отца. Не пойму твоего недовольства, Скальд. Ты хотел бы доверить замок человеку, который спрячется от врагов за стенами и бросит своих людей на произвол судьбы? Я всего лишь волнуюсь, чтобы с парнем ничего не случилось. Возьми двоих ребят и отправляйся в заваленные. Проследи, чтобы все прошло гладко».